Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велис. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикой и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет».